Глава шестая. Когда ректор вынес меня на улицу, овации продолжились, а я ревела в три ручья, уткнувшись лицом в каменное плечо мужа. «Мужа, будь ты дракон, не ладен! Еще сегодня утром я только и думала об экзамене по квантовой, а сейчас меня тащат куда-то незнакомый, опасный муж!» Я все же оторвала личико, и краем глаза заметила, что идем мы за угол. Здесь, чуть в стороне от дома, был разбит сад. Перед ним что-то вроде пустыря, засеянного травкой. Ректор вдруг поставил меня на ноги и, крепко взяв за плечи, развернул к себе. В первый момент я пошатнулась, отвыкла, видите ли, ходить своими ножками, да и голова кружилась от слез, поэтому инстинктивно схватилась за его руки, как за поручни, смачно хлюпнула носом. «Причина?» — спросил Гадор. «Какая?» — я так удивилась вопросу, что слезы прекратились. «Почему ты плачешь?» — пожал плечами Гадор. — Причина. Вот тут ты меня и переключила. Я еще раз хлюпнула носом и уставилась на него грозно и зло. — А вы не понимаете? Я попала в другой мир. Здесь все по-другому. Неясно, смогу ли вернуться. Все здесь не так. А вы, ваша милость, меня замуж забрали, не спросив разрешения, между прочим. — А это плохо? — удивленно поднял брови дракон, а на губах заиграла кривая улыбка. Интересная такая улыбочка-то. «Очень, потому что не по моему желанию. Насильно, как дикие люди, первобытные!» Рявкнула я и вырвалась из его крепкого захвата. Как-то удалось вывернуться, правда, скорее, это он отпустил припадочную. «Еще и отвечали за меня, держали насильно на церемонии. За руку! Кости чуть не сломали!» Я показала ему кисть, на которой медленно наливался синяк. И отвернулась. Ведь реветь больше не собиралась, а слезы сами по себе потекли снова. Так себя стало жалко, что большой сильный дракон чуть не поломал мои хрупкие пальчики. Бедненькая я, несчастная. Держи. Ректор протянул мне неизвестно откуда извлеченный белый кружевной платок. Платок я взяла и принялась усердно тереть щеки и под глазами, внутренне заставляя себя перестать реветь. Теперь еще и стыдно за истерику стало. Не хотелось показывать этому твердолобому драконищу свою слабость. Хотелось победить. Или уж на худой конец вести себя с ним, как холодная, гордая королева. Такая, знаете, которая попала в безвыходную ситуацию, но сохраняет достоинство и не показывает супостатам никаких эмоций. «Про Кости понятно», — криво усмехнулся дракон. «Буду знать, что они у тебя птичьи, дома подлечим. А еще? Чем плохо за меня замуж?» В насмешливых темно-янтарных глазах появилось любопытство. «Да потому что замуж без любви, за незнакомца, всегда плохо. У нас другой мир, там все по-другому. И еще... Я вас боюсь!» — почти крикнула я в ответ. «Он что, совсем деревянный, раз не понимает?» И, кстати, на поверку, оказывается, не так уж и спешит, если нашел время на разборку столько, что приобретенной супругой. «Сказки про любовь мне не нужно рассказывать. А боишься, это нормально. Многие боятся. Почти все». Непринужденно пожал плечами он. «Почему, кстати, боишься?» В голосе прозвучал откровенный интерес. Я вздохнула. «Ну не дурак ли? Действительно не понимает или издевается?» Очень похоже, что здесь имеет место сочетание этих двух моментов. Немного троллит меня, но и понимает действительно не до конца, потому что я не знаю, зачем вам понадобилось. Может, вы меня мучить будете? Вот скажите, для чего я вам? Успокойте меня, тогда перестану и ревете, и поясните и все остальное. Захотел жениться, зашел на рынок, понравилось, купил. Непринужденно ответил дракон со странным блеском в глазах а губы снова сложились в кривой улыбке. «Паразит!» «Не верю!» — бросила я в ответ. «Так говорил Станиславский!» и Я назидательно подняла указательный палец. Тут ректор сложил руки на груди, запрокинул голову и расхохотался. Так же, как совсем недавно на ступенях Дома правосудия. Вот ж не думала, что его можно пальчиком рассмешить. «Не веришь, значит?» Отсмеявшись, спросил он, искоса глядя на меня. «А почему, кстати, не веришь?» «А вот смотрите!» Я снова подняла палец. «Раз уж ему это смешно, пусть лучше хохочет, чем жестит и ломает мне кости». Логика. Вы дракон и ректор. Очевидно, дракон богатый и влиятельный. Значит, если уж вам приспичило срочно жениться, то вы имеете возможность приобрести самую красивую, дорогую жену у родителей. Средства позволяют. Более того... «Можете менять жен как перчатки, жениться, разводиться, снова жениться». «По закону более пяти раз нельзя», — строго сообщил Гадор. «Либо нужно давать большую взятку чиновникам». «Уверена, со взяткой у вас тоже не было бы проблем. Иными словами, непонятно, зачем вам понадобилось идти на рынок и покупать себе дешевую попаданку. Я у вас тут красоткой не числюсь и особыми навыками вроде бытовой магии не владею, а значит, возникают подозрения», что я нужна вам вовсе не для благостной супружеской жизни и даже не для украшения интерьера. А для чего не ясно, и это пугает? Вы, должно быть, ученый. Кто знает, вдруг вы хотите ставить на мне эксперименты? Хм, логично, — заметил Гадор. И, может, конечно, мне просто показалось, но в его янтарных глазах мелькнуло что-то вроде легкого уважения. Понял, что не дуру купил, помолчал. Оценивающий, разглядывая меня, потом уже без тени веселья строго сказал. «Однако мои дела никак тебя не касаются, Анечка, и никак тебя не затронут. Поэтому рекомендую полагать, что я оказал тебе честь, взяв в жены. Просто считай, что тебе очень повезло. Возможно, если ты не будешь провоцировать меня, твой статус даже доставит тебе некоторое удовольствие». На этом месте мне, видимо, следовало запрыгать от радости и никак тебя не затронут, конечно, сильно утешало. Он не будет засовывать мне иголки под ногти или сажать в особо циничную волшебную установку, чтобы проверить устойчивость попадана к какому-нибудь жесткому магическому излучению? Но как-то не прыгалась. Вот совсем. Напротив, стало зло и тоскливо. Ведь он так и не сказал, какова цель моего приобретения. «Не скажете, ваша милость!» Наклонив голову на бок, едко переспросила я. «Не скажу», — ответил дракон мне в тон. «И перестань называть меня на «вы» и «ваша милость». Ты вроде как моя супруга, а правила нужно соблюдать». «И какие же правила для супруги? Как я должна вас называть, ваша милость?» Все так же подчеркнуто едко поинтересовалась я. «На «ты» и, например, «мой почтенный супруг», «можно и «мой господин» даже лучше всего». «Ах, мой господин, вот как!» — пробурчала я. «И что прикажешь, мой господин? Так лучше». «Перестань поясничать. Напоминаю, лучше не дергать дракона за хвост!» — рявкнул он, как будто до этого он мне только и говорил, что об опасности сего действия. А я представила, как сейчас он обратится, и я подбегу так сзади, и как давай <смех> дергать его за кончик необъемного хвоста. Очень милое зрелище». Хотя понимала, что мой господин выразился фигурально. «Привыкай. Законы и мои правила нужно исполнять неукоснительно», — припечатал меня дракон. Видимо, сомневался, что я поняла с первого раза. От его веселости не осталось и следа. «Сейчас либо ты возьмешь себя в руки...» «Кстати, платок отдай. Либо будешь спать до самой академии. Полетишь тогда в лапе». Он с угрозой нахмурил брови. «А если возьму себя в руки...» то где полечу?» «На шее полетишь», — усмехнулся дракон. «Все же законная жена?» «Хотя еще ни одной женщине не удавалось сесть мне на шею», — задумчиво закончил он и посмотрел на свои ноги. Видимо, устремился взглядом в прошлое, в котором выстроилась череда дам, неспособных оседлать ректорскую шейку. «Все когда-то бывает в первый раз, мой хвостатый господин», — подумала я и снова назидательно подняла палец. На этот раз мысленно. А в сердце сверкнул лучик радости. Нет, ну а что? Кто не мечтал полетать на драконе? Поднимите руки! Все же статус законной жены, видимо, дает преимущество. Иначе мне явно пришлось бы трястись в жесткой когтистой лапе. И дай бог долететь живой. Все поняла, осведомился дракон. Да, ваша милость. Мой почтенный супруг. Да, почтенный ректор-дракон. Мой почтенный супруг ректор дракон, попробуй! Сложно и длинно. Да, мой господин-то покороче, усмехнулся он. Отойди вон в тот угол, мне нужно обратиться. Убежишь, получишь квазитромедовой молнии пониже поясницы. Хорошо, мой супруг ректор дракон! Угроза взымела эффект, и я решила больше не нарываться. Ой! А ведь сейчас действительно все случится! Я увижу дракона! Настоящего! И даже смогу потрогать. И я впервые немного порадовалась, что попала в эту историю. За такие впечатления многое можно потерпеть. Я потянулась к сумочке, чтобы достать мобильник и сфотографировать дракона, но сумочки по-прежнему не было. «Мой господин, а сумка-то?» — крикнула я. «Я сказал, доставят в Академию, значит, доставят в Академию!» — рявкнул Гадор и... начал обращаться. Я вжалась в угол пресловутого Дома правосудия и стала изумленно смотреть на происходящее, переживая, что мой мобильничек все еще валяется на рынке у Симона. Ведь я действительно могла бы снять видеопревращение, а потом сделать селфи с драконом. И пусть потом, если вернусь, конечно. Люди гадают, как мне удалось состряпать такой хороший монтаж. Но, увы, не выйдет. Я читала много разного фэнтези, где драконы превращаются в людей и, наоборот, разными способами. Но то, что произошло здесь, оказалось круче любых ожиданий. Гадор начал как-то истончаться, таять, и я уж подумала, что избавилась от навязанного супруга даже раньше, чем рассчитывала. Но вскоре расплывчатый образ превратился в облако из темных частиц. Ага, победно подумал физик во мне. Скорее, даже биофизик. Ведь своей специализацией я выбрала эту отрасль. Конечно. Он должен был распасться на атомы, чтобы снова собраться драконом. Ведь не может человек просто преобразиться в существо столь большое, как дракон. Материи не хватит. Хотя и тут непонятно. Количество атомов в составе драконии ипостаси в любом случае должно быть больше числа атомов в составе человеческой. Облако закрутилось вихрем, начало разрастаться. Зрелище завораживало. Но мой рациональный разум искал объяснение происходящему. Неужели там в этом вихре атомы делятся, умножаются в количестве, чтобы потом собраться в тело дракона? Это же как не знаю что, даже не термоядерный реактор, а какая-то магия, что ли? Вскоре вихрь верно начал как-то уплотняться, собираться в силуэт дракона. «Ах, какой же ты красивый, ты подумалась мне!» В то же самое время стало страшно. Гадор не был пушистым зайчиком в человеческом обличии, а уж в образе хищного огромного дракона вообще не знала, чего от него ожидать. Дракон был очень большой, его габариты ошарашивали, а сам-то на его фоне начинал казаться себе просто крошечной букашкой. Наступит на тебя когтистой лапой, и поминай, как звали. Черный как ночь, как смоль, как вороново крыло, как уголь, в конце концов. Каждый может выбрать милое его сердце эпитет. Лично мне ближе всего, как ночь. Это романтично. Темная, беззвездная ночь. Тело его было мощным. Под гладкой сверкающей на солнце чешуей бугрились исполинские мускулы. Морда хищная, со множеством шипов. Такие же шипы составляли что-то вроде шейного гребня. Может, драконы все же динозавры? Но главное — крылья! Черные, блестящие, способные, казалось, закрыть все небо. Словно просыпаясь от долгого сна, Гадор подвигал этими великолепными крыльями, раскрыл их. Кончик крыла оказался выше стоявшего неподалеку огромного дерева. И вдруг изящно так изогнул шею и опустил голову вниз. Поближе ко мне. Ой, мамочки! Меня обожгло и чуть не снесло его мощным дыханием. Страшно! Ним уже один раз клацнуть челюстью и все? так и закончится попаданка Анны Вячеслава. Я инстинктивно отшатнулась, впечаталась в стену. Бежать-то некуда, за нами стена. Огромный янтарный глаз с вытянутыми зрачками по форме, напоминающими песочные часы, поглядел на меня лукаво и одновременно очень строго. И тут я чуть не упала, настолько ошарашило меня то, что произошло дальше, потому что дальше у меня в голове прозвучал голос. «Стала шизофреником. Может, не вообще все это чудится, раз уж голос в голове появился, — подумала я мельком. Сперва это был даже не голос, а как будто чужая уже хорошо знакомая усмешка прямо в моей черепной коробке. А потом Гадор сказал «Залезай!» И исполинская лапа вытянулась в сторону, образуя этот скат, по которому мне предлагалось забраться ему на шею. «Может, не надо?» — ляпнула я мысленно. Передо мной внезапно открылись все пугающие перспективы. Ледяной ветер в небесах, порывы, срывающие из шеи дракона, и полная беззащитность. А вдруг укачает? Не укачает. Снова усмехнулся голос в голове. «Ты читаешь мысли?» Ужаснулась я. «В этой поста седа», — спокойно, но и хидно ответил дракон. «Вот это хуже всего. Как теперь скрыть от него свои коварные попаданские замыслы?» «Нет. Хуже будет, если я не поставлю защиту, и тебя действительно сдует. Прежде я таскал упрямых девиц только в когтях. Надежнее. Хочешь таканечка? Способ проверенный». «Нет-нет, я пошла, я сейчас!» Выдохнула и принялась карабкаться вверх по его лапе. Чешуя была не жесткая, упругая и на ощупь гладкая, но, видимо, представляла собой отличную броню. Из-за этой гладкости... Я несколько раз поскальзывалась, ехала вниз. Дракон терпеливо ждал. Лишь усмехался иногда прямо у меня в голове. Странное, знаете, такое ощущение. Так точно крыша может поехать. Как бы мне не подумать, чего лишнего. Не хочется быть для дракона открытой книгой. Ладно, будем думать только о полете, а не о своих домыслах, планах и прочем. Практика не думать о зеленых комбезиках ущербна. Тоном сурового наставника сообщил дракон. Как раз о них сразу и начинают думать. «Понятно. Теперь я больше знаю о комбезиках», — хмыкнула я. «Это местный аналог белых обезьян». Я попробовала устроиться там, где начиналась огромная шея, но она была такая широкая, что я оказалась на шпагате. Крайне неудобно. «Согни ноги», — хмыкнул дракон. «И найди, за что держаться. Сейчас полетим». «Будешь ерзать, упадешь. Будешь поясничать? Сброшу!» «Нет, мой господин, пожалуйста, не нужно!» Пискнула я мысленно, согнула ноги и схватилась за последний шип шейного гребня. Дракон ментально поморщился. «Да говори ты нормально, вслух, я услышу. Хоть буду отличать твои слова от других мыслей». «Хорошо, почтенный супруг, только не бросай меня в терновый куст!» Пискнула я уже вслух. «А что мне еще оставалось?» У него на шее я была совершенно беззащитна, и если он не поставил обещанную защиту, сдует меня однозначно. Тут меня обдало ветром. Гадор взмахнул крыльями. И мир плавно пошел вниз. «Юху!» — воскликнула я, не удержавшись, потому что дальше это было. Восхитительно! Никакой самолет не сравнится с драконом. Даже не пытайтесь это представить. Аналогов в нашем мире нет. Деревья и проклятущий дом правосудия превращались в крошечные игрушки. Солнце сияло, но не обжигало. Ветер свистел, но не сдувал меня. Передо мной расстилался огромный мир. Другой мир, полный загадок, тайны, великолепной природы. Вскоре я могла видеть внизу горы и реки, озера и поля, водопады, каскадом срывающиеся с скалистых обрывов а где-то далеко протянулась узкая синяя полоска — море. В тот момент мне впервые по-настоящему понравился этот фантастический мир. Пожалуй, если дракон будет катать меня время от времени, я много ему прощу. — Не рассчитывай, женщина, — хмыкнул дракон. — Для начала научись вести себя образом, достойным моей супруги.